Глава 10. За окном шумел дождь. Холодный промозглый ливень, пригнанный ветрами из северных земель, загнал всех в дома, ютиться у каминов и отогреваться горячим чаем, а может и чем покрепче. Келдрин раньше не замечал за собой болезненных реакций на погоду, но тяжелое ранение подкосило его здоровье, и теперь дождь отдавался в голове колющей болью. Арисса настаивала, ему нужен покой и отдых, но в текущих обстоятельствах о покое за один миг постаревший маг мог только мечтать. Слишком многое требовало внимания главы рода Эвверан, а переложить на плечи кого-то такую ответственность... Его сын пока был не готов к этому, так что приходилось рассчитывать только на себя». Обстановка в кабинете была мрачной, и шум дождя, доносившийся снаружи, лишь подчеркивал общую гнетущую атмосферу. Супруга Келдрина стояла за его спиной, хотя он не желал ее участия в этом разговоре. Но Арисса пообещала молчать и пока не проронила ни единого слова. Его сын сидел на диване у стены с безучастным видом, словно думал о чем-то личном. Когда Салрен начал выкладывать свое видение ситуации, в особенности уделяя внимание тому, что касалось Торнов, Барнсар удивился, но затем вновь ушел в раздумья, а после и совсем выпал из разговора. Рада стояла с другой стороны, для нее позиция Салрена не стала неожиданностью, но девушка явно не была с ним согласна. Салрена, похоже, нисколько не смущало душевное состояние слушающих. Молодой Мак отлично понимал, какая на его предложение будет реакция, но все равно продолжал настойчиво убеждать. Нужно отметить, что доводы хаотика были разумны. Пожалуй, Келдрин был готов согласиться с тем, что в сторону его рода торны не пошевелили и пальцем. Чтобы кто-то из пятерки обратил на них внимание... Как бы ни тешило самолюбие такое заявление, но было неправдоподобно, слишком много чести. Для этого достаточно было выставить и Веранов как род, находящийся в немилости императора, все остальное сделали бы без их прямого участия. Лишь для того, чтобы показать свою лояльность и преподнести подарок могущественному клану. Посылать убийц? Да, здесь молодой Роган был прав, это не Торны. Но что это меняло? Или все кардинально изменилось? Это действительно не Торны. Выдохнул глава рода, поморщившись от нового укола боли. По крайней мере, должен признать, что это наиболее логично. Салрен кивнул. Рада бросила короткий неприязненный взгляд на хаотика и снова отвернулась. Девушка злилась не на него, а на себя. Это она должна была понять такую простую истину. Салрен пару недель назад был амнистирован, его понимание внутренней политики империи было отрывочно, если вообще можно говорить, что он в этом хоть что-то понимал. Но стоило магу разобраться в основных вещах, как тут же был сделан вывод из имеющейся информации. Он — бывший подданный Ларса. Келдрину тоже была простительная ошибка. Все эти интриги не являлись частью его деятельности. Эввераны шли на войну и зарабатывали клану Толсадан престиж, а клан оберегал их от необходимости вести интриги. Да, глава рода не был глупцом, но опыта и понимания того, как кланы играют друг против друга, не имел. А рада имела. Ее обучали этому. Это была ее основная задача. И первый же сигнал она получила сразу, еще в начале. Действительно. Как она могла не обратить внимание на егерей, приписавших земли генерал губернаторства Торном, даже если бы к этому были причастны Торны, никак не сами напрямую, а через один из родов, входящих в состав клана? Нет, она занималась глупым флиртом и упустила такие детали. Рада могла честно признаться самой себе, что ей просто не хватало внимания. Не хватало того самого заинтересованного и восхищенного взгляда, каким ее иногда одаривал Салрен, видя в ней прежде всего обычную девушку, а потом уже волшебницу. В клане от нее незаконно рожденные держались подальше, в лучшем случае. В худшем выражали презрение. И рада позволила себе расслабиться, за что сейчас себя ненавидела. «Но это ничего не меняет», — вновь заговорил Келдрин. «Мы не для того поколениями служили Толсаданом, чтобы при первом признаке опасности разрывать эту связь. Мой род никогда не будет родом предателей, Салрен. «Родом предателей?» Лицо мага Хаоса сморщилось от столь пафосных слов. «Господин Келдрин, кто-то проводит на этой земле незаконные, как мне кажется, исследования». Не исключено, что результаты этих изысканий будут направлены против Империи, всей Империи. А Род Торн, несмотря на личные разногласия... Дело не в личных разногласиях. Грубо оборвал его глава Рода. Хаотику стоило определенных усилий, чтобы не вспылить после такого. Он уже устал всех убеждать в своей правоте и том, что все проще, чем кажется. «Не нужно выворачивать истину наизнанку. Есть служба государству, а есть верность своему клану. Я не предам клан, успокаивая себя тем, что это во благо государства». «Я не говорю о предательстве», — тяжело вздохнул Салрен, что-то ворча себе под нос, что не сумел разобрать никто из присутствующих. Выдохнув, он продолжил. «Я говорю о том, что лично вам, главе Рода и Веран, нужно остановить конфликт с Торнами». «Называй, как хочешь, но для меня это и есть предательство», — отмахнулся Келдрин. Судя по лицу Рагана, у него на языке крутилось несколько ругательств, озвучивать которые он не стал, вместо этого меняя подход. «Хорошо, предательство неприемлемо. Но вы с Торнами не враги, а соперники за влияние». Временное перемирие для решения возникшей проблемы, вы допускаете? Прекращение огня ради победы над общим, по сути, врагом. Рада мысленно восхитилась. Иная формулировка все равно не меняла сути действия, но в этом был смысл. Вот что значит свежий взгляд на происходящее и неполное понимание ситуации, возникшей между родами. Ведь это длится уже не один год, и на то есть множество причин. Допустим, вздохнул уже уставший, но старающийся всеми силами это скрыть Келдрин. Будучи патриархом своего рода, показывать слабость при других он не имел права. И что с того? Если ты прав, то торны, как и эти атарисы, даже пальцем не пошевелили, чтобы нам навредить. И если они нам все равно не мешают, то зачем с ними разговаривать? Не напрямую, но все же мешают. возразил Хаотик. «Из-за опалы вы не можете привлечь дополнительные силы для защиты своих интересов. Люди просто опасаются идти под вашу руку, так как после этого имеют все шансы и вовсе остаться без работы. Снять это ограничение, и вопрос с проклятием будет решен за несколько дней без всякого напряжения. А затем и с появлением странного лютоволка можно заодно разобраться, чтобы заработать авторитет». Авторитет, который так необходим сейчас толсаданом. Ну и как минимум все эти действия помогут вашему роду укрепиться в этом регионе. Келдрин снова крепко задумался То, что только что казалось предательством, неожиданно стало возможностью помочь клану. Ситуация, описанная хаотиком, которая до этого казалась однозначной, перевернулась с ног на голову. Кэлдрин не любил пустозвонов, плетущих словесные кружева, отчего частично испытал неприязнь к молодому магу. Салрен умел обращаться со словом не так, как придворные интриганы, но все же умел. Смог внушить ему, главе рода, доверие к себе, когда вербовался, а сейчас успешно склоняет его к участию в интригах. «Договоренность не обязана быть показательной», — решил добавить парень — виде сомнения на лице мужчины. Никто не собирается кричать о договоре на каждом углу. Главное, чтобы об этом узнали нужные люди. Келдрин мысленно обругал себя за то, что пригрел скользкую змею на груди. Но Роган говорил здравые вещи. И ведь без этой помощи им действительно не справиться, даже с одним проклятием. Макс смерти четвертого круга, здесь даже сам Келдрин не стал бы ставить на свою победу. а посылать магов третьего круга, даже еще и отрезанных от источника? — Выйди, — требовательно произнес мужчина. — Я приму решение. Молодой маг Хаоса мрачно поклонился, ядовито сверкнув глазами, но подчинился. Когда дверь за ним затворилась, Келдрин позволил себе тяжелый вздох и немного расслабился. — Отец! — подскочил обеспокоенный Барнсар. «Все в порядке, просто немного устал», — ответил глава рода. «Я хочу услышать ваше мнение». «Рада...» — девушка вздрогнула. Она считала себя виноватой и думала, что не вправе что-либо советовать. Как-никак именно для разбора ситуации ее отправил клан, а тут все так плохо сложилось. Рада собралась с мыслями и кивнула. «Он прав, господин Келдрин. Есть хороший шанс, что все получится». Глава рода задумчиво погладил подбородок, задав еще один вопрос. «Как думаешь, Фрасис бы согласился?» «Только мировой дух знает, каких трудов ради стоило сохранить спокойное выражение лица». «Да!» — голос дрогнул, но волшебница взяла себя в руки и повторила увереннее. «Да, думаю, что согласился бы. Исходя из того, чему меня обучали, это хорошая идея». «Другие варианты имеют слишком малый шанс на успех». «А ты что скажешь?» — спросил Келдрин, переводя взгляд на сына. Парень ожил, поежившись. «Как ни называй, это все равно предательство. Но, похоже, нам не оставляют выбора. Можем хотя бы попытаться сделать это временным». Тихо предложил он и сразу же замолчал. Теперь уже вздохнул сам Келдрин. «Выбор». он всегда есть даже в самой безысходной, казалось бы, ситуации. Вот только за выбор главы рода отвечает не только он сам, но и вся его семья и люди, за которых он несет ответственность». «Ясно». Ариса тоже решила высказаться, чем вызвала удивленный взгляд со стороны главы рода. «Дорогой, я думаю, что молодой Роган прав. Неожиданно она поддержала «Хаотика», хотя об их взаимной неприязни знал весь особняк. Келдрин хмыкнул. Заподозрить собственную жену в том, что она желает зла роду или собственному сыну, он не мог. Видимо, парень действительно сумел своей речью убедить ее. Вот только сам Келдрин слишком хорошо понимал, что здесь играла большую роль именно убедительность мага Хаоса. Если он ошибся... Хорошо. Рада, сын... «Я на вас рассчитываю». Юные маги кивнули. «А теперь тебе, дорогой, пора пить лекарство, тут же заговорила Ариса. «Где слуги, когда они так нужны?» — недовольно нахмурилась женщина. Барнсар вышел раньше Рады. Она шла следом, впустив внутрь слугу с целительными эликсирами, которые прописал Келдрину Зак. Мужчина, хоть и поправлялся после того, как пришел в сознание, еще находился очень далеко от нормы. «Глава рода решил попробовать твой вариант», — произнесла девушка, относя взгляд. Барнсар посмотрел на мага, который успел побыть его наставником, а теперь играл куда более важную роль. И, кажется, Салрен испытал облегчение от этой новости. Вряд ли это было отличной актерской игрой. «Значит, ищем моторисов, начал Барнсар думать вслух. «Если они управляют логистикой продовольственных потоков, то есть смысл наведаться в ближайшую ратушу. Уж какой-нибудь контакт с постоянными поставщиками там должен быть». «Логично», — кивнул Салрен. «Тогда собираемся и...» «Идем все трое? Я правильно понял?» Замечание было очевидным. Не стоит отправляться на переговоры, пусть и доверенных, но все же не состоящих в семье магов. А появление наследника — показатель серьезности намерений, так во всяком случае принято считать. «Да, не будем терять времени», — кивнула Рада, видимо, подумав о том же, и поспешила удалиться. Барн Сара насторожил этот резкий уход, но он не стал придавать этому большого значения. Были куда более важные дела». Перспектива промокнуть под холодным дождем никого особо не радовала, поэтому на улицу Рада вышла в кожаном плаще, способном защитить от противоположной ее аспекту стихии. «Подай трех лошадей!» — бросила она, походя первому попавшемуся на пути слуге. Тем временем около ворот поместья происходило что-то несвойственное для несших стражу слуг рода Эверан. Темная пелена облаков клубилась на небе, и на землю вместо ярких солнечных лучей падали блеклые неровные тени. Тяжелые капли, падавшие на утоптанный двор, собирались в тонкие грязные лужи. Налетавший временами ветер клонил деревья. Поступь десятка пар тяжелых сапог смешивалась с нестройной барабанной дробью падающих капель. Хмурые лица не замечали ручейков воды. Напряженные пальцы протирали замки винтовок, чтобы они не подвели в самый ответственный момент. Ворота не задержали отряд. Рыцарь Ордена, идущий первым, не собирался ждать приглашения. Немедля рубанув по запору, он толкнул створки, бросив за спину. «Двое здесь! Прикрывайте!» Два воина Ордена, проверив оружие, разошлись в стороны, сохраняя обзор на дворе поместья, всем своим видом показывая слугам, что сейчас дергаться не самая лучшая идея. Три рыцаря двинулись прямо к стоявшую у входа ради. Оставшиеся пять стрелков разошлись, чтобы не мешать друг другу. Волшебница напряженно наблюдала за усиленной группой паладинов, но, несмотря на удивление, постаралась сохранить в голосе спокойствие. «У «Вас должны быть...» Веские причины для того, чтобы врываться таким, у нас есть причины. Оборвал ее идущий впереди воин, чьи серые глаза горели силой. Мы здесь за магом хаоса, представившимся именем Салрен Роган. Да, девушка медленно кивнула. Такой здесь есть. А что произошло? Это дело ордена. Отрезал рыцарь. «Мы уполномочены задержать этого мага с применением силы, если это потребуется». В этот момент из особняка показался и Солрен, облачившийся в плащ и на ходу поправляющий перевесь с мечом. Стоило рыцарям увидеть его, как на маге тут же скрестились напряженные взгляды, готовых к бою воинов. Рада обернулась на напарника, не понимая, почему за ним пришла такая группа паладинов, способная справиться даже с магом четвертого круга, а с хаотиком, отрезанным от своего источника, тем более. Эти трое пришедших — огромная сила. Об этом и их статусе говорил соответствующий герб на нагрудном знаке. Паладины не имели таких разрушительных способностей, какими могли похвастаться маги. Но в деле поимки и обезвреживания отдельных волшебников они достигли хороших результатов. Обычно они действовали по одному, но всегда имели прикрытие из менее сильных бойцов Ордена. Да, их магия лучше всего подходила для противостояния магам. «Салрен Раган. Напряженный голос темноволосого рыцаря не сулил ничего хорошего. Хаотик явно был удивлен, если не сказать больше, таким вниманием со стороны Ордена. «К вашим услугам, господа!» Он продемонстрировал пустые ладони и медленно приподнял руки, демонстрируя, что не выказывает угрозы. «Чем, позвольте полюбопытствовать, я заслужил такую честь!» Ему приходилось перекрикивать шум дождя, но Рада все равно очень четко различала удивление и непонимание. На улицу вышел Барнсар и тут же замер, увидев отряд непрошенных гостей. «Вы обвиняетесь в нападении на Орден и убийстве двух рыцарей и двадцати семи воинов Ордена. Вынес мужчина неожиданный для всех вердикт. Я не советую сопротивляться». Рада вздрогнула от шока. «Это недоразумение, господа? Я готов с вами сотрудничать, чтобы быстрее разрешить это недоразумение». ответил молодой маг. Рыцари нисколько не расслабились от такого заявления. Наоборот, их глаза зажглись светом. Они были способны применить свою магию против понимающего сути происходящего парня. Пара бойцов и вовсе уже была готова направить оружие в его сторону и с нетерпением ждала такой команды. «Если готовы сотрудничать, ложитесь на землю и руки за спину, чтобы я их видел». Маг чуть поморщился. «Господа, посмотрите на эти лужи. Я недавно получил истощение, могу заболеть в два счета». Один из рыцарей подал знак остальным, и воины тут же с готовностью вскинули винтовки, держа магов в прицеле. Магические знаки слегка засветились, показывая, что дождь нисколько не помешает стрельбе. «На землю!» — с нажимом повторил рыцарь. «Салрен?» бросил вопросительно наследника Веранов. «Это ошибка. Я подчиняюсь», — отозвался Хаотик. Он опустился на колени, а затем лег на живот, заложив руки за спину. Рыцарь скривился от этой сцены, но достал оковы. «Без глупостей», — предупредил он, прежде чем начал приближаться. При этом делал это так, будто должен был подойти к опасному зверю, который в любой момент готов вскочить и наброситься на него. Но Салрен никак не сопротивлялся, и меньше чем через минуту на его руках сомкнулись наручники. Затем еще одни оковы закрылись на шее, практически подавляя магию. «Все в порядке», — заговорил Родан, обращаясь к Раде и Барнсару. Впрочем, его голос не был таким уж уверенным. «Это просто ошибка». «Молчать!» Его рывком подняли, при этом все стрелки также держали мага под прицелом. «Куда его повезут?» — спросил Барнсар. «На плаху!» — мрачно ответил рыцарь. «Большего вам знать не требуется». «Не забывайся, паладин!» Нахмурился наследник рода Эвверан. «Право казнить подданного империи вам не давали, поэтому спрошу еще раз, куда его повезут?» «В Лайс». Во временный штаб ордена в регионе. Временный? А что? Но рыцарь отмахнулся. Мне не досуг отвечать на вопросы. К воротам подъехала тюремная повозка ордена, куда закинули хаотика словно мешок, предварительно ударив под дых, чтобы уж точно не сопротивлялся. Воины ордена, не желая ничего объяснять, спешили покинуть поместье. Вот только несмотря на то, что парень был в оковах, которые сильно ограничивали его возможности как мага, воинов Ордена не отпускала напряжение, будто они ждали момента, в который Роган каким-то чудесным образом сможет освободиться. «Да что, собственно, происходит?» не удержалась Рада от восклицания, вместе с остальными наблюдая за уезжающим отрядом. Отрядом, который вел себя так... Будто хаотик был опасным преступником. Или же они про него что-то не знают. Я зябко поежился, оглядев свою новую камеру. Опять камера, и я опять заключенный. А вот обстоятельства настораживают. Слишком уж часто я стал появляться в таких местах, которые не стоило бы посещать благоразумному магу. Это со мной что-то не так, или же с остальными?» Оглядев каменную коробку, имеющую лишь дверь и маленькую решетку вентиляции, да одинокую лампу под потолком, которая едва разгоняла тьму, я со вздохом опустился на прохладный пол. Наручники и ошейник-подавитель все еще были на мне, но внутреннюю магию они не блокировали в полной мере. Это значило, что у меня достаточно сил как минимум для того, чтобы не страдать от холода. колеть я не боялся, а вот болезнь подхватить вполне мог. С этим пока придется мириться и ждать, что будет дальше. Легкая медитация как раз поможет скоротать время. Сами по себе паладины стали для меня полной неожиданностью. Да, я уже давно ожидал какого-либо шага от моих освободителей, которым не могли не понравиться мои действия на благо ивверанов. но чтобы они напустили на меня паладинов, такого я не предполагал. Но обвинение меня, мягко говоря, обескуражило. Да, на пике сил, подключенный к Источнику, я мог бы говорить об уверенной победе над рыцарем, один на один и без посторонней поддержки. Только вот команда прикрытия всегда сопровождает рыцарей Ордена, поэтому вопрос, кто победит, довольно спорный и зависит от множества нюансов. Ведь недаром паладины заняли нишу органа, способного пленить магов. Положить же такую толпу, что мне приписывают? Интересно, а как я мог это сделать, даже будучи подготовленным по высшему разряду и имея дорогие артефакты? Неужели они предполагают, что я действительно способен сражаться сразу со всеми? Видимо, да, иначе не прислали бы такую группу. А еще все это означает, что где-то поблизости какой-то хаотик перебил целый отряд Ордена. И это плохая новость. Но именно абсурдность обвинения давала некоторую надежду. Паладины все же не идиоты. Будь это иначе, они не смогли бы стать теми, кем являются. просят меня пару раз. Критически и трезво взглянут на факты и поймут, что их версия — это ложный путь. Тем более я все время был вместе с кем-то, кто может подтвердить мою непричастность. Еще большой вопрос, почему подозреваемым стал именно я? Очень бы мне хотелось знать, кто дал им такую наводку. Я вновь оглядел свою камеру. Интересно, где будут проводить допрос? Здесь? Будут давить на чувство безысходности и беспомощности? Или отведут в другое место, чтобы во время допроса я испытывал желание быстрее вернуться и. не в самую уютную, но зато иллюзорно-безопасную камеру. У меня профессиональный интерес. Пусть работа палача не стала и вряд ли станет моей основной деятельностью, но я благодаря отцу имею прекрасные, если можно так сказать, знания в этой области и, что немаловажно, умею их применять. Я видел, что происходит с людьми после таких разговоров, впрочем, как и во время них. Ждать пришлось несколько часов, прежде чем в двери камеры открылось маленькое окно. Прямо классика какая-то, как по учебнику. Мариновать преступника в собственном соку, чтобы он измучился от неизвестности своей дальнейшей судьбы. Благодаря полученному ранее специфическому обучению, мне удалось сохранить трезвый разум и практически не заметить прошедшего времени – несколько отвлекаясь медитацией и мыслью, как бы не замерзнуть вместе моего временного пребывания. «Встать! Лицом к стене!» — строго произнесли за дверью. Я послушно поднялся и повернулся спиной к двери. Щелкнули замки, и вот я уже иду по мельком виденному коридору. Допрос будут проводить в отдельном помещении. Тюрьма, конкретно в этом отделении ордена, была совсем маленькой, Всего на два десятка камер. Сидя в одной из них, я не слышал шума наверху. Но сейчас из коридора до меня доносился пока еще неразличимый гул разговоров и активного движения. Предполагаю, что там у них оврал. Логично, если уничтожили одну из их крупных групп. Помимо самих жертв, это еще и потеря репутации, а Орден во многом держится именно благодаря ей. Не думаю, что случаев столь наглого нападения в истории Ордена было много. Пожалуй, с эпохи темных веков это было большой редкостью, как минимум в наших землях. Так что сейчас произошло действительно из ряда вон выходящее событие. Допросное мало чем отличалось от подобных комнат, если не считать стоявшей на столе сферы, артефакта, который обычно сопровождает такие мероприятия. Меня посадили на один из жестких грубых стульев, второй стул был приставлен к другой стороне стола. Дверь осталась справа от меня, но шансов выбраться через нее не было. Даже если я чисто гипотетически сейчас имел бы возможность сбежать, то все равно сначала предстояло бы выяснить, за что меня повязали и как выкручиваться из этой ситуации. Воин Ордена покинул комнату, оставив меня в одиночестве. Волнения не было. Единственного, чего мне стоит опасаться, так это уловки сложным ложным обвинением. Тогда допрашивать меня будут совсем о других вещах. Во время обучения в роду я проходил тренировочные допросы, и в качестве допрашивающего, и в качестве допрашиваемого. А самое главное, от ордена мне практически нечего скрывать, кроме того случая САН, но сомневаюсь, что их интересует столь мелкое происшествие». Дверь открылась, паладинов было трое. Два уже знакомых мне рыцаря, они были среди тех воинов, что забирали меня из поместья, и полноватый мужчина с плотной пачкой бумаг. Один из рыцарей, сероглазый длинноволосый блондин с располагающим миловидным лицом, встал в расслабленную позу сразу у дверей, прислонившись спиной к стене, внимательно, даже без негатива глядя на меня». Это, видимо, добрый следователь. Второй, такой же сероглазый, коротко стриженный мужчина, матерого, я бы даже сказал, слегка зверского вида, встал за спиной севшего за стол следователя, сверля меня грозным взглядом. Это, я так понимаю, злой следователь. О, мировой дух, ну нельзя же так дословно следовать инструкциям. У меня даже появилось подозрение, что типажи для этих ролей они подбирают специально. Нет, возможно, преступникам этого бывает достаточно, но для меня, знакомого с работой палачей, эта картина выглядела слишком постановочной. Толстячок положил бумаги на стол, не мешая мне рассмотреть верхний документ с моим именем, но перелистывать их не стал. «Выражаешь готовность сотрудничать?» Спросил он, пристально наблюдая за моей реакцией. «Всецело», — решительно кивнул я. «Отлично». Никакой радости он не высказал. «Начнем с того, как ты освободился из тюрьмы. Интересно, море-то имеет к этой подставе какое-нибудь отношение? Если да, то нет смысла его покрывать. А если нет, тоже нет особого смысла, так как мы теперь соперники, если не противники». А нагадить сопернику святое дело. Однако это имеет какое-то отношение к вашему обвинению. Злой следователь нахмурился, но промолчал. Толстячок же спокойно кивнул. Имеет. Мы придем к этому позже. Расскажи, как ты покинул тюрьму. Мужчина повторил свой вопрос. Несколько секунд я думал, что и как можно сказать. И, как ни странно, пришел к выводу, что врать не имеет смысла. По крайней мере, в этом. Дальше посмотрим. Но в любом случае, Орден вряд ли будет напрямую работать против Империи. А я сейчас на стороне хороших парней, так что бояться нечего. Ко мне в камеру пришли двое. Отлично зная, как ведутся допросы, я исчерпывающе подробно все описал. До момента, как оказался на улице. «Серьезно?» Все же, не сдержав любопытства, спросил рыцарю двери. — Ты в открытую нам говоришь, что тебя наняли, чтобы добить веранов? Да, киваю. Им я этого не говорил, не счел нужным. У меня уже был шанс оборвать жизнь господину Келдрину, не навлекая на себя подозрений. Но я этого не сделал, решив служить Эввераном. Насколько могу судить, они хорошие люди и в грязных делах не замешаны. — Чушь! — бросил злой следователь. — Тебе бы не предложили такую работу, если бы не были уверены, что ты ее выполнишь. — Говорю как есть, — пожимаю плечами. — Даже подозреваю, что мое нахождение здесь — это как раз та самая расплата за то, что я не выполнил свою задачу. — Даже не пытайся, — ответил злой. — Соскочить так просто не получится. — Я не ответил. Толстячок тем временем продолжил. «В этот же день вы участвовали в инциденте на складе. Расскажите подробнее». «Так я вам все и рассказал. Если Моритаса я покрывать не собирался, то про Аннель не скажу и слова. Это не касается данного дела». «Нам решать, что и чего касается!» — с вызовом произнес злой. «Нам известен каждый твой шаг, известна твоя вина. Ты здесь лишь для того, чтобы подтвердить наши заключения». Признание облегчит твою участь, тут же добавил Добрый, приправив это великодушной улыбкой. Я едва не поморщился. На незнакомого с допросами эта тактика более чем работает двойное давление. Тогда я скажу, что меня там не было, и буду держаться этой позиции, пока вы не предъявите мне доказательства обратного. Толстычок покосился на доброго, и тот кивнул. Из общей стопки следователь начал доставать отдельные бумаги, комментируя. Ты был освобожден не более чем за час до инцидента. Находился очень близко. На месте подтверждено использование магии хаоса, а ты единственный маг хаоса, находившийся достаточно близко к месту инцидента. Ты подходишь под описание, данное несколькими свидетелями. Все это косвенные улики. Отрицательно качаю головой. «Нам их достаточно!» — рявкнул плохой. «А мне нет. А Баннель они ничего не сказали, так что...» «Ты все усложняешь», — заговорил добрый. «Пытаясь выгородить своих приятелей, ты только усугубляешь свое положение. Я полностью уверен в своей невиновности». Толстячок, поняв, что здесь они не смогли зацепиться, продолжил. «Давай двинемся дальше. Твое прибытие в город и контакт с бывшим сослуживцем». Паладины старались максимально подробно изучить все мои действия с момента выхода из тюрьмы. Даже удивительно, как им удалось собрать настолько точные данные и проследить мой день. Я не особенно сопротивляться, сложно поймать на лжи того, кто не лжет. В общем-то, до момента покушения на Келдрина я просто рассказывал все подряд. Занял этот процесс часа три по ощущениям, очень уж они были дотошны. «Значит, ты хочешь сказать, что оказал помощь Келдрину Эвверану, получившему два ранения?» — уточнил добрый. «Именно так. Тяжело вздыхаю, уже несколько утомленный от этих постоянных вопросов. Рискованное мероприятие. Моего опыта явно не хватало для операции такого уровня. Боюсь, что иначе он просто бы не дожил до окончания помощи». «Если честно, повторять подобное нет никакого желания. Но я действительно оказывал ему медицинскую помощь. Помог опыт полевой медицины». «Вот ты и попался, мразь!» — улыбнулся злой. Я вопросительно посмотрел на него, не совсем понимая, где это я попался. Там было столько свидетелей, что... «О, да!» — довольно кивнул рыцарь. «Свидетелей там было достаточно». Но ничего, мы к этому моменту еще вернемся. Дальше вновь пошел обычный рассказ. Как ни странно, наши с Радой попытки найти место, к которому привязано проклятие, паладинов не заинтересовали совершенно. Даже тонкий момент, когда я опустил свою встречу с Грахтарном, не вызвал никаких дополнительных вопросов. Правда, если паладины действительно хотели заняться проклятием, то, думаю, уже бы справились, им это банально было неинтересно и не несло никакой выгоды. Вот если бы кто-то увидел, что маг что-то делает с полями, тогда да, это как раз их дело, в ином случае нет. — Что? Проклятие вам совершенно неинтересно? — спросил я, обводя паладинов насмешливым взглядом. — Вопросы здесь задаем мы, — отрезал плохой. — Давай, рассказывай, как вы сражались с лютоволком. — А я что? — Я человек простой. — Сказали рассказывать, я рассказал. Слушая мое изложение событий, злой все больше скалился, да и доброе от него почти не отставал. Когда я закончил тем, что отключился, плохой тут же переспросил. — И как? — Легко давалось ослабление этой твари. — К чему это он клонит? Слишком уж его тон был подозрительным. «Ни разу. Мне по большому счету повезло». «Хорошо, сейчас мы узнаем, как тебе повезло. Продолжай! Что было дальше?» Толстячок вовсе не обиделся, что злой взял на себя его роль. А я закончил оставшуюся часть, естественно упустив как Томака, так и Аннель. «А вот тут ты, парень, не угадал!» — продолжил все так же скалящийся рыцарь. «Слагаешь складно, спору нет». «Вот только ты был в совершенно другом месте и занимался совсем другим делом!» «Меня вся больница видела?» — возразил я паладину. «Больница твоего друга! Как удобно, верно?» «И что?» — не понял я. «Все в едином порыве бросились меня покрывать?» «Неважно, как вы это провернули!» — вставил добрый. «Двойник, грим, какая-то уловка или вовсе магия. У тебя были куда более важные дела, мы о них знаем». «Мне не расскажете?» — не удержался от насмешливого хмыка. «Понимаю, в данной ситуации это было лишним, но все равно не смог себя сдержать. Я вот не в курсе». «Не ехидничай, тварь!» — огрызнулся злой. «Стационарный режим в больнице лучшего друга! Отличное прикрытие для того, кто собирается штурмовать региональное управление ордена!» Я удивился, честно. «Мне что, в самом деле приписывают такое?» Видел я это здание, настоящая крепость, которую в одиночку не взять. Господа, вы совсем крышей тронулись. Да я против одного из вас выйти постесняюсь. Штурмовать орден? Серьезно? Меня чуть блохастый лютоволк не убил. Но злой лишь презрительно фыркнул. О да! Легенду ты себе сделал отменную. Год без источника, больница, лютоволк этот, сумевший нас отвлечь. «О том, как вы его создавали, мы еще поговорим отдельно, но твою сноровку в его убийстве объяснить совсем несложно. Вот только нам-то не так просто заморочить голову. Доставай!» Приказ был брошен толстячку. На столе стали появляться новые бумаги, любезно повернутые мне, чтобы я мог ознакомиться с их содержимым. Медицинская операция, выполненная без ошибок, без повреждений из-за неконтролируемой энергии хаоса. Преобразование магии в течение длительного времени. Стабильное использование заклинаний третьего круга без связи с источником. Отсутствие признаков деградации магии после года отсутствия связи с источником. Вердикт. На стол лег последний лист с результатом труда аналитика Ордена. «Предполагается наличие потенциала четвертого круга в магии хаоса», — прочитал я несколько раз показательно подчеркнутую фразу. Прочитанная изрядно удивила. «Я могу пройти инициацию четвертого круга в своем возрасте?» Отец инициировался в 32, и он это называл лишь случайностью, так как почти не развивался как маг, довольствуясь тем, что имеет». Понятно, что у меня хорошая родословная. Понятно, что война дала много возможностей для практики. Но все же верилось в это с немалым трудом. «Не кривляйся, чучело!» — заговорил злой. «Мы все равно не поверим, что ты не знал!» Я сделал вдох и, успокаиваясь, отодвинул документ. «Допустим, потенциал у меня действительно есть. Вот только связи с источником у меня как не было, так и не появилось». Я с выхода из тюрьмы на эссенции. Кое-как могу применять магию третьего круга, и то далеко не в полную силу. Если не верите, можете позвать целителей, они подтвердят мои слова. Зря отпираешься. На этот раз заговорил добрый. Нам хорошо известны возможности магии хаоса, как и прочих. Мы веками противостоим преступникам и монстрам, так что успели повидать всякое». Твоя сила, как и наша, позволяет неплохо заметать следы. Всего два дня назад ты опустошил источник с аспектом огня и воспользовался ритуалом поглощения силы. Он добавлял уж совсем фантастические вещи. Как вообще можно опустошить источник, который питает целые рода магов? Сложно, но вполне выполнимо, особенно если не заботиться о его сохранности. А затем... Накачанный преобразованной хаосом энергией напал на нас. Никаких сложных заклинаний. Да, ничего выше третьего круга. Но та мощь, какую ты в них вкладывал, делала твою магию впечатляюще разрушительной. Естественно, после этого ты выглядишь опустошенным. Пропустить через себя такое количество магии. Отрицать бесполезно. Мы все знаем. Забавно». «Это все здорово!» — хмыкнул я, переводя взгляд с одного рыцаря на другого. «Вот только я не поглощал источника, не совершал нападения. Даже не слышал ничего о том, что нечто подобное происходило. Вы можете себе представить, как должен выглядеть маг после манипуляции с таким количеством энергии?» Злой резко дернулся вперед, хлопнув ладонью по столу и грозно нависнув надо мной. «Не отнекивайся!» «Мы собрали достаточно информации о тебе о твоих действиях во время войны. Все заклинания, применявшиеся во время нападения, тебе известны!» Я еще раз посмотрел на все так же разложенные передо мной отчеты. Даты. Меня интересовали даты. Пробежав глазами по бумагам, я не удержался от улыбки. «Какие вы шустрые. Всего за пару каких-то дней насобирали целую пачку отчетов. Неужели заранее готовились?» предположил я, сознательно нарываясь. Будь все так серьезно, меня бы прикончили на месте, а потом объявили свихнувшимся магом. Но они хотят говорить со мной, а значит, не все так однозначно. Лицо злого исказилось яростью. Его напарник, все еще придерживаясь роли, но не так рьяно ответил. «Зря стараешься. Нападение на Орден не рядовое событие». Естественно, работа была проведена быстро, чтобы ты и твои хозяева не успели спрятать улики. Вот только я знаю, как такая работа выполняется. Нет, так быстро вы бы не успели, кто-то готовился, и это наводит на определенные мысли. Но все же мне трудно поверить, что паладинов можно вот так просто купить. Допустим, подкупить можно при желании, но здесь действительно не рядовое событие, как верно подметил добрый. «Смерть сразу двух рыцарей? Если в деле брат Ордена это попахивает предательством?» Хмыкаю. «И какие улики мои якобы хозяева не успели спрятать? У вас только домыслы и предположения. Я допускаю, что мой бывший сослуживец и тот неизвестный маг в этом замешаны. Только вот я для них изначально был одноразовым инструментом, да еще и отказавшимся выполнить их задание. «Твое участие в нападении было вынужденной мерой. Вы узнали, что мы сели вам на хвост и вот-вот сорвем все ваши планы!» Нависший надо мной рыцарь почти кричал. «Тебя просто выдернули туда с твоего основного задания. Тебе не отвертеться, подонок! Ты уже точно не отвертишься! Так что начинай рассказывать о своих подельниках или понесешь всю вину сам!» «Твою внешность опознали. Несколько свидетелей видела тебя незадолго до нападения», — подхватил добрый, а толстячок тут же выложил соответствующие бумаги. «Разумеется, найдутся те, кто скажет, что видел тебя в другом месте. Мы пока не знаем, как вы это провернули». «Сделал он небольшую паузу. Пока. И тогда твое признание уже нас не заинтересует». «Сейчас и здесь твой последний шанс получить хоть какое-то снисхождение». «У нас есть все необходимое!» — снова перехватил злой. «Тебя видели на месте преступления? У тебя есть мотив! Ты способен на такое?» «Мы знаем, как ты это провернул. Нам лишь осталось узнать, как ты обеспечил себе защиту. Но это не займет много времени». «Хм... А ведь при желании Орден меня надолго может задержать». «У Эверанов влияния не хватит, чтобы меня вытащить, если они вообще будут пытаться это сделать. Все же я для них был наемным слугой, а не членом рода. Я бы скорее рассчитывал на Зака, но у него возможностей и того меньше. Но признаваться-то мне не в чем. Есть только одна проблема, господа. Я на вас не нападал. Все ваше обвинение строится на ложных предпосылках и домыслах. Признаваться мне не в чем». Если честно, я даже не знаю, где и когда было совершено нападение. Да и так близко общаюсь с вашим орденом я впервые. Раньше как-то не доводилось. — Значит, будешь упорствовать и все отрицать? — хмуро спросил злой. — Мне не в чем сознаваться. Пожимаю плечами. — Давай его проверим! — обернувшись к напарнику, спросил рыцарь. — Есть смысл? — без всякой заинтересованности переспросил тот. — Хуже не будет! — Получив кивок, хмурый рыцарь толкнул ко мне артефакт. «Знаешь, что это такое?» Достаточно банальный детектор лжи. Но как со всеми подобными устройствами, у него есть недостаток, перечеркивающий все возможности его использовать. Маги, особенно сильные, в легкую его обманывают. Бездумный артефакт гарантированно работает только на простых людях, и то далеко не на всех. «Знаю...» и, не дожидаясь дальнейших инструкций, положил ладонь на шар. Я никогда не нападал на паладинов. Я никогда не убивал паладинов. Естественно, артефакт никак не отреагировал, и я показал чистую ладонь. И для проверки работоспособности. Я убил двух рыцарей Ордена Паладинов. Шар вспыхнул красным, ладонь неприятно лизнула магией. Я участвовал в ритуале поглощения источника». снова боль в ладони. Что еще? Я участвую в заговоре против Ордена Паладинов. Снова короткая боль. Оторвал ладонь, показав рыцарям магические ожоги на коже. Я сказал, что это ничего не даст. Вздохнул добрый. Вернем его в камеру.